Но встреча с Вислом оказалась для Харлана настоящим потрясением. Считать человека гигантом и вдруг обнаружить, что в нем нет и пяти с половиной футов росту, тут было от отчего прийти в замешательство. Неужели за этим покатом, лысеющим лобиком скрывается мозг гения? Что светится в этих прищуренных глазках, окруженных паутиной морщинок, острый ум или же просто благодушное настроение? Совершенно сбитый с толку, он глядел на сигарету, не в силах собраться с мыслями. Поперхнувшись дымом, он вздрогнул и отодвинулся назад. твиссел сощурил глазки, словно пытаясь проникнуть взором за дымовую завесу, и заговорил с ужасным акцентом на языке десятого тысячелетия. «Может быть, малшик, мне лучше твой язык говорить?» Харлан с трудом подавил истеричное желание рассмеяться. — Я неплохо владею единым межвременным языком, сэр, — осторожно произнес он. Межвременным языком пользовались все вечные в разговорах друг с другом. Харлан выучился ему в первые же месяцы своего пребывания в вечности. — Чушь! — высокомерно ответил Твисл. К чему нам межвременной когда я совершенно безукоризненно говорю на языках всех времен. Харлам догадался, что прошло, по крайней мере, лет сорок, с тех пор, как Твиссел пользовался его родным диалектом. Однако, удовлетворив свое тщеславие, Твиссел продолжал на межвременном. — Я предложил бы тебе сигарету, не будь я совершенно уверен, что ты не куришь. На курении смотрит косы почти во всех временах. Но если ты все таки сделаешься курильщиком, мой тебе совет. Хорошие сигареты умеют делать только в 72-м. Мне их специально доставляют оттуда. А вообще, с этим курением одни неприятности. На прошлой неделе я застрял на пару деньков в 123-м. Курение запрещено». Даже вечные переняли нравы своего времени. «Закури я там сигарету», им бы показалось, что на них небо обрушилось. Порой у меня появляется сильное желание рассчитать такое изменение реальности, чтобы одним махом уничтожить запреты на курение во всех столетиях. Жаль, только что подобные изменения вызовет войны в 58-м и рыбовладельческое общество в тысячном, всегда что-нибудь да не так. Смущение Харлона перешло в беспокойство, что кроется за всей этой болтовней. Могу я спросить, почему вы захотели повидаться со мной, сэр? С трудом выговорил он. «Мне нравятся твои отчеты, мой мальчик!» В глазах Харлана на мгновение мелькнул радостный огонек, но он даже не улыбнулся. «Благодарю вас, сэр. В них чувствуется рука мастера. У тебя неплохое чутье. Мне кажется, я понял твое истинное призвание. Я нашел твое место в вечности. И хочу тебе его предложить. Чудеса, да и только...» — подумал Харлан. Он постарался скрыть свой восторг. — Вы оказываете мне великую честь, сэр. Тем временем старший вычислитель Твиссел докурил свою сигарету с ловкостью фокусника, извлек неведомо откуда новую и прикурил ее от окурка.